Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но коняги не до корма. Полоса выбралась трудная с камешком. Великую силу они с мужичком её одолели. Коняга обокновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпиченными рёбрами, обожжёнными плечами, с разбитыми ногами. Голову коняго держит панура, грива на шее у него свалялась, из глаз и наздри сочится слизь, верхняя губа отвисла как блин. Немного на такой животине наработаешь. А работать надо. День-деньской коняга из хмутани выходит. Летом с утра до вечера землю работает, зимой вплоть до рости телей произведения возит. А силы коняги наобраться не откуда. Такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживит, а зимой перевозит на базар произведение и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают. А в поле ни травинки нет, кое-где только торчит мохрами с апреля ведашь, который прошлой осенью Скотский зуб невороком обошёл. Худой и конягино житье. Хорошо ещё, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выйду-то обоссахой в поле, ну, милый, «Упирайся!» — услышит коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остом вытянется, передними ногами упирается, задними забирает, морду к груди пригнет. «Ну-ка, отржный, вывози!» А за сахой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами в саху впился, Ногами в коме в земли грузнит, Глазами следит, как бы саха не слукавила, А греха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец, И оба дрожат. Вот она, смерть пришла. Обоим смерть, и коняги, и мужику. Каждый день смерть. пыльный мужицкий просёлок узкой лентой от деревни до деревни бежит юркнёт в посёлок вымернет опять неведомо куда побежит и на всём протяжении по обе стороны его поля сторожат нет конца полям всю ширь и даль они заполонили даже там где земля с небом слилась И там всё поля, золотящиеся, зеленеющие, обнажённые они железным кольцом охватили деревню, и нет у неё никуда выхода, кроме как в эту зыяющую бездну полей. Он он человек вдали идёт. Может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются. paisdeli kajets, chto on vsyo na odnom meste topchitsya, slona osvobodit'sya ne mozhet ot edelevayushchego prostranstva poley. Ne v glup'u khodit eta malaya, yedva zametnaya tochka, a tol'ko chut' tuskneet, tuskneet, tuskneet i vdrug neozhidanno propadayet tochno prostranstvo samo soboy i yeyo zasesyot Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, Словно силу сказочную в плену у себя строжит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача. мужику до да коняги и оба от рождения до могилы над этой задачей бьются под проливают кровавый а поле и под ней свои сказочные силы не выдала той силы которая разрешила бы узы мужику а коняги исцелила бы наболевшие плечи Лежит каня где на самом солнечном припёрке кругом ни деревьев а воздух до того накалился что дыхание в горлане захватывает Изредка пробежит по просёлку вихрими пыль но ветер который поднимает её доносит не освежение А новые и новые ливни с ноя. Оводы и мухи как бешеные мечатся над конягой, забиваются ему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места. А он только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли коняга или помирает? нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что всё нутро у него от зноя до да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесный животине отказал. Дремлет коняга, а надмучительный агонией, которая заменяет ему отдых, ни сна видения не носится. А бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, А есть громадные пятна, то черные, то огненные, Которые стоят и движутся вместе с измученным конягой И тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глупь. Нет конца полю. Не уйдёшь от него никуда. Исходил его коняга с сахой вдоль и поперёк, и всё-таки ему конца краю нет. И обнажённое и цветущее, и цепенеющее под белым саваном, оно властно раскинулось вглубь и вширь и не на борьбу с собой вызывает, а прямо берёт в кобалу. Не разгадать его, не покорить, не истощить нельзя. Сейчас оно помертвело, сейчас опять народилось. Не поймёшь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель коняга. Ла всех поле, раздолье, поэзия, простор для коня дьяно, кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и всё-таки не признаёт себя сытым. Ходит коняга от зари до зари, а впереди его идёт колышущееся чёрное пятно и тянет и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремот услышится оклик: "Ну милый, ну катержный, ну!" Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до заре льёт на конягу потоки горячих лучей. Никогда не прекратятся, да жди, грозы в юге, мороз Для всех природа мать, для него одного она бич и стезади. Всякое проявление её жизни отражается на нём мучительством. Всякое цветение, отравы. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов. Ни каких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости, изло счастья пускай солнце напояет природу теплом и светом пускай лучи его вызывают к жизни и лекованию бедный коняга знает об нём только одно что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отровам из которых соткана его жизнь нет конца работе работой и исчерпывает весь смысл его существования. Для неё он зачат и рождён. И вне её он не только никому не нужен, но, как говорят расчётливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмериваются ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок, а затем пускай поле и стихии калечат его. Никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие ему нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несёт это иго, он не знай, сколько веков предстоит нести его впереди, не рассчитывай. Он живет точно в темную бездну, погружается и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа. Самая жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. поляк, как голованок присосалась к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы нарожными отличиками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобный этому полю, которое он орошает своей кровью, Он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде всё он всё один и тот же безмянный коняга. Целая масса живёт в нём неумирающий, нерасчленимые и неистовимые. Нет конца жизни, только одно это для этой массы ясно. Но что такое сама эта жизнь? Зачем она опутыла коня узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идёт? Вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее. Но, может быть, и оно останется столь же немое и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет коняга, а мимо него... Пустопляс и проходит. Никто с первого взгляда не скажет, что коняга и пустопляс одного отсадеть. Однако предания об этом родстве ещё не совсем заглохло. Жил во времена Оны старый конь, и было у него два сына коняга и пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный. А коняга неотёсанный и бесчувственный. Долго терпел старик конягину неотёсанность, Долго обоих сыновей вел ровно, Как подобает чудолюбивому отцу, Но, наконец, рассердился и сказал, Вот вам навеки вечные моя воля, Коняги — солома, а пустоплясу — овёс. Так с тех пор и пошло. В пустопляса — В теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, Медовый сытый напоили и пшена ему в ясли засыпали, А конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы. Хлопает зубами коняга, а пить вон из той лужи. Совсем было позабыл пустопляс, что у него братец на свете живет. Да вдруг счёт загрустил и вспомнил. Натаева говорит: "Мне стыло, тёплое, прискучило, сыты медовые, не лезет в горло пшеной яры". Пойду проведаю, к кого там мой братец живёт. Смотрит. Ан братец, что у него бессмертный. Бьют его чем ни попадя, а он живёт. кормит его соломой, а он живёт. И в какую сторону поле не взгляни, везде всё братец орудует. Сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом, он уж вон в эти накане вывёртывает. Стол быть добродетель какая-нибудь у него есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не можешь. И вот начали пустоплясы кругом коняги похаживать. Один скажет, это от того его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши вышелба не растут, что плетью обуха не перешибешь. Я живу здесь мёнёхонько, весь опутанный пословицами, словно у креста запавшикой. А бузяровканя говорит: "И делай своё дело, будь и". Другой возразит: "Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь". Что такое здравый смысл? Здравый смысл это не что обыденное, это да пошлости ясное. напоминающие о математической формуле или приказ по полиции. Не это поддерживает в конягине несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит. И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит. Третий молвит: "Какой вы однако голиматы угородити? Жизнь духа, дух, а дух жизнь". Что это такое, как непустая перестановка без содержать тех слов. Совсем не потому коня гнему извим, а потому что он настоящий труд для себя нашёл. Этот труд даёт ему душевное равновесие, принять его со своей личностью, совестью и совестью мас. И наделяет он той устойчивостью, Которую даже века рабства не могли победить. Трудись, коняга, упирайся, Загревай и почерпай в труде Ту душевную ясность, Которую мы в устоплясую утратили навсегда. А четвертый должно быть Прямо с конюшни от кабачика Присовокупляет. Эх, господа, господа! Если ты вы пальцем в небо попадаете, совсем не от того нельзя коня гудонять, чтобы у нём особенная причина засела, а от того, что он спокоен веку к своей доле привычен. Теперь ещё хоть целое дерево об него обломай, а он всё жив. Вон он лежит. Кажется, и духа-то в нем нисколько не осталось. А взбодри его хорошенько кнутом. Он опять ногами ввертвусь пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их коллег этаких по полю разбрелось. И все как один. Калечьте их теперече сколько угодно. Их вот ни на эстелька не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил. И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят, поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но на счастье как раз в самую пору проснётся мужик и разрешит все споры словами, но «Ну, катержней шевелись. Тут уж у всех пустоплясов за одно дух от восторга займётся. Смотрите-ка, смотрите-ка, закричат они в купе в любви. Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает. Вот уж именно дело мастера боится. Упирайся, коняга, вот у кого учиться надо, вот кому надо подражать. Ну-ка, торжный, ну-ка!